Глава 12. К сожалению, Фергии не слишком нравились теоретические умопостроения. Ее больше привлекала практика, а потому она сходу заявила «Прыгать с вашей спины в дворцовый фонтан я не буду. Брызг много, толку мало, да еще чего доброго, напоришься на эту, с позволения сказать, скульптуру, которая торчит посредине». «Откуда вы знаете, какая там скульптура?» — опомнился я. «О ней рассказывают все, кто бывал в садах Рашудана», — пояснила она и в книгах описано это сооружение не то чтобы я отказалась взглянуть на него своими глазами но не таким образом хорошо а это вот вы куда денете шепотом спросил я кивнув на дергеши фергия выразительно клацнула крышкой шкатулочки может заставить его провести нас во дворец безо всяких там приключений или это вам не по силам чего же вполне по силам, задумчиво ответила Фергия, и тоже покосилась на нашего сопровождающего, на его месте я бы уже забеспокоился. Но что мы станем там делать? Нам не назначена аудиенция, и вы наверняка не вспомните ни единой персоны, к которой могли бы прийти. Да-да, а дядя гараж точно сумел бы проникнуть внутрь, не привлекая внимания, проворчал я. Я уже пытался вспомнить его связи, не преуспел и потом, даже если мы войдем, что дальше-то? Кто нам позволит опрашивать хотя бы слуг? Мигом доложит, куда следует, и что-то мне подсказывает, Ларси не обрадуется, узнав о наших похождениях. «Мне нравится, когда вы говорите «наших», — широко улыбнулась Фергия. Это вселяет в мое сердце надежду на то, что... что я вам помогу? Нет, что вы не безнадежны. Вы зато безнадежны, мог бы я сказать, но предпочел спросить, есть какие-нибудь идеи?» «Конечно», — тут же сказала Фергия и крепко взяла меня за локоть. «Только нужно избавиться от этого типа. Не сразу, не сразу, пускай походят следом и удостоверятся, что я выполняю данное Ларсию обещание, общаюсь с торговцами. Потом ведь докладывать побежит, так хоть будет о чем». «А вы тем временем...» Я не завершил фразу, рассчитывая, что это сделает Фергия, и она не подвела. «Я тем временем буду общаться с торговцами», — с нажимом повторила она, «а когда мы отправимся вкушать обед, а то и ужин, надеюсь, Феридис опять приготовит тех птичек в меду, они восхитительно. Словом, план обсудим у вас дома. Но сперва заедем ко мне, мне же еще труп осматривать, если его уже прислали. А Дергешу все равно нужно, скажем так, дозреть. Надо ли говорить, что я преисполнился самых скверных предчувствий?» «Веришь?» — сказала вдруг Ферги. Вы ведь часто покупаете шоу -де? Не то чтобы часто, но случается. И знаете, к кому нужно обратиться, чтобы вам показали самый лучший товар? Я начал понимать, к чему она клонит. Конечно. Мне и без просьбы предлагают только лучшее, иначе Ай устроит скандал. А, вы ведь не видели скандалов в ее исполнении. Многое потеряли. Нет, я имею в виду другое. Фергия потерла переносицу. Я видела ваших шоу -де. Все красавицы как на подбор, ласковые и, не побоюсь этого слова, выдрессированные. Но что, если вам захочется разнообразия? Ну, там, объездить дикую кобылицу вроде даджи и все в таком роде. То есть для этого у вас аю имеется, но вряд ли вы посвящаете торговцев такие подробности, а по здешним меркам аю ведь уже, ну, не слишком молода, правильно? А вот к чему вы клоните, дошло до меня». «Конечно, я и таких торговцев знаю, просто не захожу к ним, потому что на кой мне в доме и такие страсти? Думаю, пора наведаться к ним, потихоньку, чтобы супруга не узнала, понимаете?» Выразительно поиграла бровями Фергия, и меня разобрал смех. «Что вы ухмыляетесь?» «И рихтария, такие люди ничего не скажут, а вы — совсем другое дело». «Да понимаю я, — поднял я руку. Попробую». Ничего не могу обещать, тем более сами понимаете, если эра Таная оказалась в адмаре, то ее могли давным-давно продать куда угодно, даже за море, а если она очутилась в чьем-то доме, то. То Ирихтара со своим отрядом мужей возьмет его штурмом. Дел-то! вздохнула Ферги. Погодите, опомнился я, вы что, по крови пропавшую поискать не можете? Я вам больше скажу, и сама Ирихтара может, у них с северянами представляете очень схожие методы. «Да и колдуны у Бардазинов свои есть. Подумайте, веришь, неужели бы она пошла на поклон к чужому магу, если бы могла отыскать дочь доступными ей способами? Она все перепробовала, но даже несколько колдунов, объединив силы, не сумели найти Эротану». «Так, может, ее уже...» — я умолк. «Будем надеяться на лучшее», — ожидаемо ответила Фергия. «Тем более мертвый они ее не видят. Просто найти не могут». «Следовательно, или им не хватает сил, чтобы преодолеть водную преграду, в том случае, если девушку продали за море, что добавляет головной боли, или она очень хорошо спрятана. Да уж, давайте надеяться, что ни один торговец не польстился на этот цветок пустыни и не увез за три дюжины морей», — пробормотал я, потому что понимал, если след отыщется и укажет в дальние дали, лететь туда придется мне. «Хотя в ваших краях такие забавы вроде бы не процветают». Ну, если считать моего пра-пра... неважно. Того, кто женился на Иордале, то нет, улыбнулась Фергия. Но иордала все-таки существенно отличалась от Эротаны, на мой взгляд. Да, читать умела, к примеру. не неграмотные, по-вашему? Изумилась она. Ну, веришь, не ожидала от вас. Но к чему им грамоты? Именные бирки на верблюдах подписывать, что ли? Защищался я из последних сил. Вообще-то у них есть своя письменность. Желчно сказала Фергия, — И Адмарские они знают. Не все, конечно, но среди мужей и Рихтары все на нем говорят, а половина недурно читает и пишет. Несколько знают и северные языки. И я уж молчу о дюжинах разнообразных наречий народов пустыни и саванны. В чьем-то доме эротане эти умения не пригодятся. Неважно, когда я говорила об отличиях, то имела в виду совсем не то. А что же? Веришь, ну напрягитесь уже. Как их можно сравнивать? Ирдала сбежала от брата, у нее не было иного выхода, кроме как найти себе хозяина, покуда ее Джанай или еще какой-то дух не забрал. А вот Эра Тана — свободная бардозинка и я сомневаюсь, будто ее так просто удержать в неволе. «Знаете, я скажу Феридис, чтобы поспрашивала знакомых», подумав, решил я. «Она за одну поездку на рынок узнает больше, чем вы за неделю». «Сама ее попрошу», — буркнула Фергия. «А теперь идемте заниматься делом». Или езжайте домой, что вы ходите за мной по пятам? Я хожу, поразился я. Это вы меня за собой таскаете? Не хотели бы, не таскались, и я вас не на поводке вожу. Я открыл рот, чтобы возразить, но осекся. Фергия была права. Я так недавно снова почувствовал вкус к жизни, что опасался снова его утратить. И мне стало мало привычного дома и негромкой перебранки слуг на кухне и сонных от жары шууде и даже Аю, всегда неизменный, как громадные каменные статуи посреди степи, неведомо когда и кем вытесаны. Она рассказывала о них, я помню. Мне бы взять и полететь, куда глаза глядят, как я делал это тридцать лет назад, наведаться в Орастен, хорошенько покутить в Стальвии, но я не мог. Боялся взлететь, и это было хуже всего. Нет, вру, хуже всего то, что я не осознавал этого, жил себе в спокойной дреме, а потом меня разбудили» пинком под ребра. Да, очень бодрит, не хуже ведра холодной воды на голову. Ну, хотя бы в этом мы с Фергией квиты. Пинать ее я бы поостерегся, а вода, подумаешь, высохнет. Одним словом, Фергия стала моим проводником к жизни, о которой я почти позабыл. Неважно, пророчество там, не пророчество. Главное, она за шиворот вытащила меня под огромное сияющее небо, кнула вверх пальцем, гляди, какая диковина, и тут же забыла об этом. А может, и не забыла, С этими магами нужно держать ухо востро. Хуже всего, я не знал, что теперь с этим делать. «Веришь?» — сказала Фергия, заметив, что я приуныл. «Езжайте!» «Правда, к торговцам. Вечером встретимся и обменяемся... новостями. Заодно попробую поискать девушку. Не здесь же этим заниматься. Надеюсь, этот огрызок к вам не потащится». «А если вдруг?» «Вы знаете, — ответ осклабилась она. Вперед же, на поиски истины». Скажу я вам искать истину или что-то иное в адмаре в полуденные часы занятие глупое и бесперспективное. Да и странно бы я выглядел, взявшись разыскивать м -м, необъезженную лошадку именно днем, а не вечером, когда порядочные люди занимаются подобными делами. Вдобавок я успел проголодаться, а потому заехал в знакомую Айфану, где не раз пережидал жару, заказал ойфа, потом хороший обед, словом коротал время без удовольствия. Только думал, а что я Ферги это скажу. Немного зная ее, я мог сказать, что она даже по этой дикой жаре носится, словно уязвленная колючкой под хвост верблюдица, а я сижу в покое и неге и наслаждаюсь в самую меру крепким, ароматным ойфом, холодными закусками и фруктами. Доброго дня, веришь, Шодан! поздоровался кто-то. Я узнал Ларуша, торговца, и вежливо кивнул. Странно видеть тебя здесь, в такое время. Не рассчитал, ответил я. «Думал вернуться домой к полудню, но... Хм, засмотрелся. Ты же обычно ездишь покупать новых Шоудэ вместе со своей Шоудэ, разве не так?» Удивился Ларуш, выразительно посмотрел на меня, а когда я кивнул, приглашая, присел напротив и подал знак слуге, чтобы принес ему Ойфа. Не иначе он разглядел на моей мрачной физиономии желание поделиться проблемами. И хорошо, а то я думал, что совсем разучился притворяться». «К слову, веришь, дан, добавил он, — «если станешь продавать своих шоудэ, не побрезгуй, отправь мне письмецо заранее. Я дорого за них дам и не стану торговаться». Ларуш всякий раз мне так говорил, но ни разу не назначил справедливой цены, да и Ай его не слишком жаловала, а это было верным признаком того, что продавать кого-то этому человеку не стоит. Вот купить у него — дело другое. «Ай, у не понравилась моя новая идея», — сказал я, и погрузился в созерцание темной поверхности Ойфа. «Неужели тебе захотелось чего-то...» — Ларуш едва заметно подался вперед. «Чего-то необычного». Я выразительно вздохнул. «Зачем же сразу говорить о таком жене, веришь, Шодан покачал он головой. «Ты ведь знаешь, к кому можешь обратиться, чтобы попробовать. Разве не так?» «Задним умом все крепки», — ответил я арастенским присловием. «Понимаю, понимаю», — сказал Ларуш, сочувственно подсокал языком и придвинулся ближе. «А чего именно ты возжелал, скажи? Может, найдется такой товар? Не на совсем, раз аю и Шодэ против, но...» Не думаю, Шадан, отозвался я, тоже придвинулся ближе, осмотрелся по сторонам и шепнул. «Я присмотрел себе дикарку» но пока ругался с женой, кто-то успел первым. «Дикарку? Вот так невидаль! Если хочешь, я найду тебе любых! С западного архипелага, с дальнего юга, равнинных жительниц и горянок, белых, черных, красных, смуглых, цвета старой бронзы, золотистых и почти белокожих!» «Вольный цветок пустыни ты мне не разыщешь», — буркнул я, — И снова уставился в свою пиалу, будто собирался гадать по гуще Ойфа. «А-а-а-а!» протянул Ларуш и опустил голову. «Вот ты о ком веришь, Шодан!» Я молчал, чтобы не спугнуть. «Может, он вовсе не об Эротане говорит?» «Была у одного торговца девушка!» Ларуш выразительно пошевелил пальцами. «Совсем дикая, но красоты неописуемой!» «Ты о ней, Шодан?» «Откуда мне знать, о ней или нет?» если я даже не знаю, кто ее пытался продать. «Убики Шодан, ты наверняка его знаешь. Пожилой, черней угля, худой, на лице шрам от сабли. Как он говорит, а я, думаю, откнута. ухмыльнулся Ларуш. Я неопределенно кивнул. То ли знает, то ли нет. В самом деле, встречал я этого убики или нет? Не помню. «Ему дали за нее очень большие деньги, так что не удивлен, веришь, Шодан, что ты не успел», — закончил мысль Ларуш изо всех сил подавая мне знаки. Ее взяли... Ну, во дворец, что ли, сообразил я. Зачем там дикарка? Спроси, что полегче. Может, сам Рашудан? Да живет он вечно, решил развлечься. Может, кто-то из его сыновей или придворных? Вроде бы не говорили, что кого-то покалечили, мрачно пошутил я. Ну, мало ли. Вдруг покупатель знает толк в извращениях? Без тени улыбки ответил Ларуш и ты сам понимаешь, что позволено Рашудану, не позволено ослу. Так-то оно так. Но все равно обидно, — сказал я, — ведь из рук плыла. и если б не упрямство жены... Она ведь у тебя видящая, так может, узрела что-то дурное? Нет, не в том дело. Я потом уж понял. То она привыкла быть самой дикой кобылицей, а чтобы чужая пришлая... Я снова вздохнул. — Заревновала? — понимающе спросил Ларуш. Похоже на то. Ну да мы с этим разобрались, а тот цветочек впрямь жаль. Загубит ведь не умеючи О, веришь, Шодан, дан, во дворце хватает умельцев. Так-то оно так, только дикарки, я слышал, часто гибнут от тоски. Выдумки, махнул рукой Ларуш. Если умирает, то от плетей, а их за всяческие выходки полагается приизрядно. Так-то эти пустынные цветы куда живучие садовых. Если вдруг станут продавать из цветникара Шадана что-то этакое, не сочти за труд, пришли письмецо, попросил я, и он довольно улыбнулся. Непременно веришь, Шадан, ты это уж точно не торгуешься, все знают. Да, торговалась обычно Аю, от нее никакого изъяна не скроешь. Ларуш отошел, уважительно оставив меня в раздумьях, но в голове у меня было совершенно пусто. Если эротану взяли во дворец, вызволить ее удастся разве что с боем. Бардазины и без этого за их девушки, да вдобавок дочери главы клана, могут устроить такое веселье в окрестностях Адмара, что Рашудан отдаст пленницу с приплатой, хватит нескольких разоренных караванов. Я говорил, бардазины давно не трогают наших торговцев. Но если Ирих Тара молвит слово, а совет кланов поддержит... В том, что он поддержит, я почему-то даже не сомневался. Словом, караванщиков ждали тяжелые времена. Но что, если Аратана уже нет в живых? Ларуш верно сказал про плети. Ими учат всех, а свободолюбивой девчонке их достанется сполна. Конечно, если ее купили по приказу самого Рашудана, то, может, пощадят. Разве придется ему по нраву изорванная кнутами плоть? Но он ведь может и потерять интерес к слишком строптивой девушке и приказать кому-то другому заняться ее воспитанием, а там и позабыть о ней. А забытая считай мертвая». Прислуги эра -тана не годится, тут к виду не ходи. А значит... Правда, Ферги еще не пыталась искать пропажу магическим способом, так что не все было потеряно. Однако мне думалось лишь о самом скверном. С этими тяжелыми мыслями я вышел из Айфаны, хотел было поехать прямиком домой, но не тут-то было. Меня привлек чудовищный шум посреди базара. «Ты ослеп, что ли, почтенный?» — узнал я громкий голос Ферги. «Нет, я очень тебе признательна за то, что ты увидел во мне юную девочку. Но поверь, я более чем вдвое старше той, которую ты ищешь». Тот что-то пробубнил, и Фергия снова взвелась. «Иди ты к Джанаю, а лучше к Далали Шодану. Он прекрасно меня знает и скажет тебе, кто я такая. Или... Веришь, веришь, как вы вовремя?» Я не успел даже спросить, в чем дело, как оказался нос к носу с несколькими стражниками. Они считают, что я шуде и что я сбежала из дворца Рашудана», — кратко объяснила мне диспозицию Фергия. «Как, по-вашему, веришь? Они слепые или тупые?» «Ну, похоже ведь», — пискнул тот, что помоложе. «Пойди догони бардазинов, которые недавно уехали. У них почти все женщины на меня похожи», — взревела Фергия и тут же добавила благонравным тоном. «Вот только они не будут так вежливы с вами, как я, почтенные. Если нужно засвидетельствовать личность», — опомнился я, то я помогу. Это Фергия Нарон, колдунь из севера. Она живет в проклятом оазисе, том, что прежде принадлежал вдове Мадарише. Можете еще и тише спросить, он ее хорошо знает. Вон его лавка. Или Каддаша, он ей дом восстанавливал. Или старую Аримару, Фергия у нее лошадь покупала. А меня-то уж, надеюсь, вы встречали. — Конечно веришь, Шадан, уважительно сказал мне старший этой тройки. Пускай чужеземная колдунья простит нас, мы просто выполняем приказ. «А головой не думайте», — кивнула Фергия, прищурилась и добавила, — «превратить бы вас всех в ящериц! Да кто тогда станет беглых шоудей искать? Чего это она вдруг из дворца сбежала? Вовсе глупое или сманил кто-нибудь?» «Ни то, ни другое», — шади, буркнул стражник. «Просто дикая. А ты не лезь не в свое дело». «Почему это оно не мое?» «Очень даже мое», — проворковала Фергия, наклонившись к нему. «Я колдунья, это разве не слышал? Я ищу пропавших людей» и представь себе мне поручили найти исчезнувшую бардозинку ставлю золотой против верблюжьей лепешки что ищем мы одну и ту же девчонку э, -э, -э только и смог выговорить стражник что участливо спросила она не понимаешь объясняю еще раз меня наняли бордазины у них девица пропала а тут вдруг ты совсем рвением и тчанием понимаешь разыскиваешь высокого роста девушку с черными косами смуглую то есть по адмарским меркам светлокожую, конечно. Возможно, одетую по-мужски. Дальше объяснять или сам сообразишь? Он сообразил и паник, да и остальные тоже. Как она оказалась во дворце, не спрашиваю, всякое случается. А вот как она оттуда удрала, и когда именно мне хотелось бы услышать. Изволь рассказать, почтенный, а не то. Превратишь в ящерец. хмыкнул этот бесстрашный человек, и в ту же минуту тяжелая рука опустилась на его плечо. «Что случилось, Фергия Шади?» — тревожно спросил Даллаль, начальник городской стражи, и я выдохнул с облегчением. «Эти скуда умные осмелились докучать тебе?» «Ну что ты, Даллаль Шадан, когда Фергия улыбалась, она делалась на удивление симпатичной. «Они просто не желают отвечать на мои вопросы, но я могу их понять, ведь я просто колдунья, и они не имеют права разглашать кое-какие подробности. Хотя можно говорить об этом и повежливее», Далаль перевел взгляд на стражника, и тот отступил на шаг. «Это Фергия Шади. раздельно произнес начальник стражи. «Белая ведьма из проклятого оазиса. Услышу, что кто-то вел себя с нею непочтительно. Голову сниму». Зная Далаля, я мог уверенно сказать, это не шутки. Еще как снимет, выхватит саблю, да и... «У тебя-то что за дело, Фергия Шади. — спросил он. — Девушку разыскиваю, которая раз повторила она. бардозинку По всему выходит, она угодила во дворец, сбежала, а теперь... Фергия выразительно развела руками, а потом сказала заискивающим тоном. — Может, вместе поищем?